Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюсти шквала и моря, ни зева смерча, ни волов, вскипавших пеной в предвкушение добычи. Теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности.